Он, кажется, опять заснул, — каким-то странным голосом сообщил Переда. Виктор, обернувшись, посмотрел назад и коротко выругался. — Ничего, — сказал он успокаивающе, — он в самолете придет в себя. — Не думаю, — сказал Переда. — Боюсь, что он не придет в себя. В таком состоянии он будет весь день. Виктор сжал зубы, но не стал возражать. Он вдруг заметил, что они едут совсем не в направлении аэропорта. — Куда мы едем? — спросил он, недоумевая. Передо молча взглянул на него. — Здесь недалеко, — сказал он, — старом порту. Еще минут через тридцать они въехали в район старого порта, где стояли остовы списанных кораблей. Автомобиль уехал довольно долго минут десять медленно ехал вдоль причала пока наконец переда не остановил его какой из чемоданов твой спросил он у виктора покажи мне его они вышли из машины и переда открыл багажник вот этот показал виктор оставив его чемодан переда вытащил чемодан сергея и пошел в сторону причала Через несколько минут он вернулся уже без чемодана. «Разбуди своего товарища», — спокойно попросил он Виктора. Тот, все еще ничего не понимая, начал будить Сергея. Все-таки вчера Сергей принял явно больше нормы. Он с трудом открыл глаза и в этот раз. «Пошли», — сказал Переда. «Мне пойти с вами?» — вызвался Виктор. «Сиди лучше в машине». — махнул рукой испанец. Он поддержал Сергея, и они пошли вдвоем. Сергей шел, опираясь на руку Переды. Виктор остался в машине. — Зачем этот перестраховщик привез нас сюда, в старый порт? — с раздражением подумал он, глядя на часы. Ведь и так уже мало времени осталось. А Сергей мог бы вполне отоспаться в самолете. Или Переда думает, что морской воздух пойдет на пользу его напарнику? Сергей тоже сволочь хорошая. Ведь Виктор просил его вчера так не напиваться. Наверное, Сергей так раскрутила у девица из бара, с которой он вчера танцевал. Еще раз посмотрев на часы, Виктор уже начал беспокоиться. Ушедших не было уже несколько минут. «Что они там делают?» — нервно подумал Виктор, начиная серьезно беспокоиться. Еще через минуту, наконец, появился Передо. Он шел спокойно, будто возвращался с вечеринки, сел за руль и, развернув машину обратно, медленно отъехал от причала. Виктор сидел молча. Он начал понимать, что именно случилось в старом порту но боялся признаться даже самому себе. Когда, наконец, они отъехали довольно далеко, он внешне беспечным, но несколько напряженным тоном поинтересовался. «А где Серега?» Переде молча вел машину. Молчание становилось зловещим. Виктор с ужасом ждал его ответа, не решаясь задать повторного вопроса. «Он не полетит с нами» коротко сообщил Переда. Виктор закусил губу. Теперь он понял все. Переда достал из кармана паспорт Сергея и его билет. Спокойно протянул их сидевшему рядом с ним Виктору. — У меня было мало времени. Порви все на мелкие кусочки. И как можно тщательнее. Виктор онемевшими руками взял паспорт, билет Открыл паспорт, увидел знакомое лицо. И только теперь ясно осознал, что именно сделал Переда, и почему они так торопились в старый порт. Он непослушными вялыми пальцами пытался разорвать пополам паспорт, но тот не поддавался. — По листку, по одному листку нужно рвать, — посоветовал Переда. И тогда Виктор спросил, словно выдыхая воздух, «Вы его убили?»